ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛЮК Первое. Марфа Петровна осторожно выглянула из-за шторки. По тропинке от паломнической гостиницы, чуть пригнувшись, опасливо поглядывая на Марфи на окно, бежал послушник Федор. Окошко распахнулась как раз в тот момент, когда юноша решил, что беда миновала. длинная палка преградила ему путь стой федька федор тут же остановился смиренно опустив длинноволосую голову донес предал меня бежишь в храм с чувством исполненного долга Марфа петровна тонко но с достоинством отвечал послушник мое сердце подсказало мне Заложить старого человека по полной программе, подсказала тебе твое курячее сердце, Федька. Курение идет для души и тела, но зазвенел, поморщился Марфа. — А некоторые здесь потакают вам, потому что боятся. А ты меня, значит, не боишься? Я Бога боюсь, твердо отвечал Федор. Марфуш втянула палку обратно в комнату и, подперев огромным кулаком свое маленькое сморщенное личико, рассматривала тощую фигурку молодого человека, одетого в потрепанную легкую куртежку. Из-под короткой рязки торчали лохматые опорки. — Пообносился ты, Феодор, — задумчиво сказала бабка. — Есть у меня в запасниках одна куртка — Мада и Инчина. Послушник с надеждой поднял голову, не веря своим ушам. — Только не получит ее, Федька, — басом пропела Марфа, — подмог к ней мужчины ты моей мечты. — Вот. — Мужчина моей мечты не пошел бы ябедничать, зячу. отцу Георгию, который, осерчав, ушел на дело без меня. Это из-за одной единственной совокрутки. А если у него там сердце прихватит, а... А меня рядом нету. — Я и не могу быть мужчиной вашей мечты, так как жду благословения на постриг запальчиво, — вскричал Федор. А не ждал бы, так что? — быстро спросила Марфа. Послушник покраснел, замахал руками, просился было бежать, но тут вдруг из темно серой холодной стены туч вдали вылетело что-то блестящее, полыхнувшее огнем и погаши. Это нечто оказалось крошечным серебряным продолговатым аппаратиком, который завис над лесом, покрутился на месте и плавно опустился как раз в той стороне, куда отправился отец Георгий, не взявший с собой Марфу. Старуха охнула, Федор застыл на месте. От гостиницы вдоль разрушенной монастырской стены бежали в припрыжку дочери отца Георгия, Маня с Настей. Бама, Марфа, это что? Что это? — Илья Пророк никак. А, Федька, времена-то последние.